Глава 9. «Академик». Буре постучал в дверь с надписью «Приемная заместителя директора института». Секретарь тут же доложила о приходе гостей и через минуту пригласила Буре и Стольцева в кабинет шефа. Они уселись в кресло напротив безразмерного рабочего стола. Академик Пантелеев вполне соответствовал хрестоматийному образу сумасшедшего профессора. Перепачканный мелом пиджак, взгляд, будто смотрящий сквозь собеседника, всклокоченные волосы. Впрочем, по единодушному мнению коллег, под кошмарной прической скрывались одни из самых выдающихся мозгов современности. Пантелеев к 19 годам экстерном окончил университет, в 33 стал доктором физико-математических наук, в 42 — членом корреспондентом Академии наук, а в 47 — академиком. ну -с. Светила науки, наконец, сфокусировала взгляд на Глебе, и тут вкратце изложил события двух последних недель. Реакция ученого оказалась неожиданной. «А вас не затруднит продемонстрировать свои возможности?» Прямо сейчас Глеб почувствовал себя коверным на арене. «Ну да, прямо сейчас. Почему бы и нет?» Академика разбирала любопытство. Поколебавшись, Глеб подошел к столу и взял телефонную трубку. Не сосредотачиваться, не особо напрягаться ему не пришлось. Образ был так свежа, потому так отчетлив и эмоционален, что Глеб едва сдержался, чтобы не выругаться точно так же, как это только что сделал человек в его видении. Этим человеком был сам академик. Глеб вернул трубку на место и как можно спокойнее резюмировал существенно смягчая выражение. Этот э, такой раз такой Бармод собирается закрыть лабораторию в Томске. Причем даже не из-за нехватки бюджета, а потому что считает все направление в целом бесперспективным. Да что этот «так его раз так на себе возомнил?» Ни один мускул не дрогнул на лице академика. «И вы знаете, о ком это было сказано?» «Да, речь идет о «не стоит».» Властный жест оборвал Глеба на полусловие. «Впечатляющее ничего не скажешь». И академик неожиданно расхохотался. Затем, успокоившись, он встал из-за стола и в задумчивости остановился у окна с видом на бесконечную автомобильную пробку. Стольцев и Буре в ожидании застыли в своих креслах. Один из самых известных в мире физиков-теоретиков решил изложить свою точку зрения в облегченно-популярной форме. — Знаете, — наконец сказал Пантелеев, — Я в свое время рецензировал одну работу и в полглаза просмотрел современные теории торсионного поля. Доказательная часть там, конечно, не выдерживает никакой критики. Авторы занимаются, как я это называю, научным передергиванием и слишком торопятся с выводами. Оттого и сама тема нынче попала в академическую опалу. Многие мои коллеги считают ее вообще чуть ли не лженаучной. А жаль. Совершенно очевидно, что торсионные поля, которые в науке чаще называют полями кручения, существуют. Долгое время их еще называли биополями, а на заре первых исследований регистрировать такое биополе могли только люди с экстрасенсорными способностями вроде вашей. По всей видимости, биополе есть не только у человека, но и у любого предмета к примеру, вы сейчас сидите в кресле, а значит, ваши с креслом поля взаимодействуют между собой. Ваше поле оставит отпечаток на кресле, а поле кресла отпечатается на вас. Вы как бы обменяетесь своими, так сказать, цифровыми копиями. Но поскольку логично предположить, что поле живого человека мощнее, чем у неживой материи, скорее всего, поле, наведенное креслом, вскоре окажется либо стерто, либо глубоко погребено под бесчисленными наслоениями других следов от чужих полей. Зато ваш отпечаток на кресле может пребывать там сколь угодно долго, при условии, что его не затрут более сильные и свежие биополя. Кроме того, рискну предположить, что сила наведенного вами поля, по идее, должна быть пропорциональна силе ваших эмоций, но самое любопытное даже не это. А что же? вступил в разговор заинтригованный боры «А то, что и до вас кто-то уже сидел в этом кресле, и отпечаток поля этого человека, или, как вы говорите, его образ, теперь автоматически перешел к вам». Глеб, кажется, догадался, куда клонит Пантелеев. «Поэтому я могу считывать как поля самих предметов, так и поля других людей, оставшиеся на них». «Именно», — подхватил академик и это никоим образом не противоречит современной науке. Мало того, допускаю, что такое поле теоретически может существовать даже отдельно от живой материи или отдельно от предмета. — Это как же? — совсем запутался Глеб. — Как призрак? — в голосе Буре прозвучало классическое благоговение филолога-гуманитария перед точными науками. Пантелеев улыбнулся и, немного подумав, ответил. Ну, я бы сказал иначе, как фантомный сгусток энергии в вакууме. Хотя сходство с призраком у такой субстанции определенно есть. Вообще, каждое слово, каждый звук, произносимый нами, искажают физический вакуум вокруг нас и, скорее всего, создают торсионные поля, которые сегодня мы все еще не способны ни увидеть, ни толком измерить. Я даже дерзну предположить, что сама мысль... Возникшая в голове человека тоже представляет собой энергополевую субстанцию, способную взаимодействовать с другими полями. Академик снова застыл у окна, потом вернулся к столу и раскрыл объемистую папку, давая понять, что аудиенция закончена. На прощание, когда Глеб и Буре уже стояли в дверях, Пантелеев прибавил. «Вот вы оба уйдете, а в этом кабинете останутся ваши биотени, или, говоря по-научному, торсионные фантомы» но увидеть их я, в отличие от вас, увы, не смогу». «А почему увы? Ну как же, для физика это было бы роскошным подарком судьбы своими глазами увидеть энергию. Да и вы наверняка сможете найти применение столь уникальному дару, в том числе и в научных изысканиях. Вы ведь историк? Представьте, что к вам в руки попадет древний артефакт с ненарушенным отпечатком поля великой исторической личности». «Да вы же так сможете узреть лик самого Ганнибала!» С этими словами физик снова уткнулся носом в испещренную формулами страницу. Буре тихо прикрыл за собой дверь, и они зашагали по коридору. Стольцев был под впечатлением от разговора. Особенно его поразила последняя фраза академика. «Хотя узри Глеб даже самого Иисуса, кто же ему потом поверит?» Бестужева приняла Глеба в обычное время. Но на этом вся обычность и закончилась. Марина была нарочито холодна и официальна. Поначалу она даже попыталась обратиться к нему на «вы», но, оценив степень отчаяния в глазах Глеба, пошла на попятную. «Да что это с ней? Это была их первая встреча после дня рождения ЦЦ. Значит, причина внезапной перемены каким-то образом связана с той поездкой» что Глеб сделал не так. Ему-то показалось, что они расстались в обоюдном ожидании продолжения едва начавшихся отношений. Так что же произошло? Поведение Марины больше всего было похоже на тактику боксера, только что пропустившего удар, а затем слегка отдышавшегося в клинче и теперь судорожно пытающегося набрать безопасную дистанцию. К середине сеанса Глеб наконец смог заставить себя сосредоточиться на занятиях. Вкратце, пересказав Марине разговор с академиком, он попросил ее помочь ему научиться не просто испытывать видения, а перелистывать их одно за другим, чтобы попытаться заглянуть как можно глубже во времени. Увлеченная задачей, Бестужева сразу забыла о своей высокой стойке и снова стала собой. Добившись полной релаксации пациента и почти погрузив Глеба в транс, она попросила его представить себе череду запечатленных в предметах образов в виде книги. Затем он должен был попытаться мысленно перевернуть первую страницу, потом еще одну, потом еще. Затем Марина сунула ему в руку хорошо знакомую хрустальную пепельницу. Будучи полностью расслабленным, Глеб за считанные секунды настроился на нужную волну. Перед глазами возникла пухлая женская рука с родинкой на среднем пальце. Она проворно передвинула пепельницу из одного угла стала в другой. Любопытно, что этот образ был почти лишён какого-либо эмоционального заряда, разве что ему подчудилась легкая опаска, как бы ненароком не разбить дорогую антикварную вещь. Вызвав в памяти образ книги, Глеб, к собственному удивлению, сумел неожиданно легко перелиснуть первое видение и почти тотчас увидел следующее. Он сразу же узнал отчаяние и скорбь безутешного отца по погибшему ребенку испытанные им во время самого первого визита к Бестужевой. Усилием воли Глебу удалось перевернуть и эту страницу. Следующий образ тоже был полон горечи и печали. Нервно стряхивавшие пепел тонкие пальцы дрожали так, что при их соприкосновении с пепельницей можно было явственно расслышать что-то похожее на барабанную дробь. Надо срочно листать дальше. Затем, как ни странно, опять возникла рука с родинкой — Что это еще за дежавю? И в ту же секунду Глеб вернулся к действительности. Его рассказ порядком впечатлил Бестужеву. Она с изумлением подтвердила точность и реальность увиденных Глебом образов. Что же касается руки с родинкой, то она принадлежала уборщице, регулярно протирающей пыль на рабочем столе Марины. Значит, все получилось. Под конец сеанса Бестужева снова превратилась в снежную королеву. Ее взгляд и голос опять стали ледяными. «Ладно», — решил про себя Глеб. «Если таковы правила игры, он готов их принять. Женщина-маятник? Ну что ж, в таком случае движение в обратную сторону неизбежно». На прощание Глеба так и подмывало сказать «до новых колебаний». Дому он дал себе слово сегодня больше не думать о Марине и принялся размышлять над тем, что рассказал Пантелеев. «Так значит, нет ничего фантастического в том, что предметы, не говоря уже о живой материи, несут информацию о прошедших событиях». Глеб припомнил жутковатые рассказы бывалых антикваров о старинных вещах, способных принести невиданную удачу или ужасное несчастье новым владельцам. Вспомнил он и похожие байки, которые и так любят пересказывать музейщики и реставраторы. А что если виной тому стали именно те образы, которые он теперь способен видеть так же четко, как если бы был очевидцем событий? Что если некоторые люди, сами того не зная, обладают похожим даром? Но, в отличие от Глеба, они не видят картину во всех подробностях и обречены мучиться, блуждая среди смутных ощущений и мимолетных грез. Так вот, откуда должно быть берутся эти леденящие душу легенды о привидениях и злых духах. Глеб поежился, представив себе страх человека, столкнувшегося с таким призраком и не понимающего, как объяснить увиденное. Так рассудком двинуться можно. По обыкновению мысли Глеба устремились в глубь веков. История знала немало реальных и мифологических экстрасенсов. В Неиде Вергилия Дидона предсказала вражду Карфагена с Римом. Воспетая с Хилом, Еврипидом и Гомером вещая Кассандра, безошибочно предрекла падение Трои, что, впрочем, не особенно удивительно, ведь само Полон научил ее слышать будущее. А взять древнегреческих оракулов, еще во времена Салона правители по традиции прибегали к помощи тщательно отредактированных пророчеств, в поисках одобрения на введение нового закона или развязывание очередной войны. Глеб бросил взгляд на телеэкран. Шли новости, и он сделал звук погромче. В эфире обсуждали рост инфляции и перспективы девальвации национальной валюты. Как и тысячи лет назад, власти прибегли к старому испытанному средству. Новоиспеченный оракул, занимающий пост министра финансов, подобно пифии, важно предрекал. Никакого падения не будет, рубль только укрепит свои позиции, смело хранить избережения в Сбербанке и прочее бла-бла-бла. Самое смешное, а также самое печальное, что народ по-прежнему верит таким оракулам, как верил еще при Перикле. Как мы, в сущности, мало изменились с античных времен. Глеб вздохнул и выключил телевизор, а затем потел к компьютеру. Надо бы поискать в сети, есть ли данные о людях со схожими способностями. Странное дело, но аналогов он не обнаружил, однако наткнулся на любопытный сайт, представлявший фонд некоего Джеймса Ренди и обещавший премию в миллион долларов любому, кто сможет доказать наличие сверхъестественных способностей в лабораторных условиях. Перспектива заработать миллион выглядела крайне заманчивой. Несколько минут Глеб предавался сладостным мечтам о том, чтобы подать заявку и разбогатеть. Но каким же образом он сможет объективно доказать наличие у него такого дара? Подробно описать свои вещи и видения на словах? Да его просто засмеют. В конце концов, он ведь никакой не оракул, или, если можно так выразиться, оракул наоборот, поскольку видит не будущее, а картины прошлого а самое главное, какими глазами посмотрит на него после всего этого научное сообщество. М да, миллионы сразу ему, похоже, не светит. Впрочем, все равно стоит подумать, как использовать эти его паранормальные способности не только на ниве науки, но и в целях повышения собственного благосостояния. Кстати, стоит также поразмышлять, как по-научному обозвать его «дар». Надо посоветоваться с Буре, умеющим мастерски давать точные дефиниции любому предмету и явлению. Расположившись на кухне, Марина одновременно делала три дела. Пила кофе, натирала серебряную ложку специальным чистящим средством и читала статью в сетевом журнале «Практической психологии и психоанализа». Статья была написана маститом американским психологом и представляла собой главу из его новой книги. Собственно, Марина и читала, чтобы определиться, покупать или не покупать книгу. По крайней мере, так она объяснила себе необходимость продраться сквозь десять страниц мелкого текста. Это объяснение было чистой воды самообманом. На самом деле Бестужеву заинтересовало название работы, больше подходившее дамскому роману, нежели серьезному научному труду. «Двое. Встреча и расставание». Автор исследовал способы справиться с внутренними страхами, возникающими до, во время и по окончании отношений с другим человеком, которого для удобства в статье так и именовали «другой». Собственно, все возможные варианты развития ситуации сводились к трем: Подчиниться самому, подчинить другого или сбежать. Бестужева с профессиональным интересом отметила, что в разные моменты жизни Она сама прибегала ко всем трем способам решения проблемы. А еще автор утверждал, что идеальным средством спасения от страха может стать любовь, и что противоположность любви вовсе не ненависть, как считают многие, а страх. Чтобы полюбить другого, допуская при этом, что он может причинить боль, необходимо обладать сильной и широкой душой. Эти качества, по мнению автора, и имел в виду Аристотель, говоря о великодушии человека. Аристотель — это по части Стольцева. Марина тут же вспомнила, какие у Глеба стали глаза, когда она во время последней встречи снова попыталась ему выкать. Это после дня рождения ЦЦ. О чем она только думала. Стольцев, в конце концов, ни в чем не виноват. Не в том, что она, поддавшись импульсу, потащила его с собой в гости, не в том, что потом решила, как ни в чем не бывало, вернуть отношения на исходные позиции. И уж тем более нет никакой вины глеба в том, что она вот уже полгода просыпается только за тем, чтобы еще раз сказать себе, что была бы рада сегодня не проснуться вовсе? Пытаясь выбросить стольцево из головы, Марина вернулась к статье, но оказалось, что отвлечься не удастся. Там, похоже, каждая строчка так или иначе напоминала о глебе. Взять, к примеру, следующую цитату: Страх сближения приводит к отстраненности. Ну разве не в точку? Не она ли сама, выставив руки, вновь это нечаянно сократившуюся границу территориальных вод их общения? Дальше речь зашла о том, что страх перед изменениями вызывает навязчивую одержимость. В качестве классических примеров такой одержимости американец в духе Фрейда приводил излишне пристальное слежение за формой и весом своего тела, а также чрезмерное рвение в поддержании чистоты. Прочитав эти строчки, Марина тут же испуганно бросила протирать фамильную ложку, давно начищенную до зеркального блеска. Затем ее взгляд переместился на стоящие, здесь же в кухне, напольные весы и велотренажер, виднеющийся из гостиной. у, -у, -у как все запущено-то!» Статья заканчивалась избитыми словами о том, что счастье — не состояние, а мимолетное ощущение. Впрочем, Марине подумалось, что мы, кажется, и рождены только за тем, чтобы в конце усыпанного терниями жизненного пути понять, что известные с детства прописные истины на самом деле являются высшей мудростью. Покончив с подготовкой к лекциям, Глеб решил вплотную заняться загадочной монетой. Но почему преступник выбрал именно ее? Включив настольную лампу, Глеб в очередной раз принялся рассматривать взятые у эксперта Расторгуева фотоснимки. Потом взял чистый лист бумаги и крупно написал загадочные буквы. Мунт. Хорошо, предположим, что это и в самом деле отпечаток настоящей древнеримской монеты. Как она оказалась на убийства? Да бог его знает. Люди спокон веку украшали холодное оружие чеканкой до да каменями. Пускай о таких вещах думает следователь. Ладно, прикинем, как могла выглядеть вся фраза целиком. И рука Глеба вывела. «Доминус мунди» — властелин мира. А почему нет? Так вполне могли сказать и о великом императоре. Ну-ка, а еще... Глеб задумчиво водил карандашом по бумаге. Ах, да, конечно. Есть устойчивое словосочетание. «Контрамундум» против всего мира. Но нет, мудрый правитель империи, построенный по принципу «разделяй властвуй», никогда бы не стал так противопоставлять себя соседям и тем более не увековечил бы это на монете. Глеб решительно вычеркнул неудачный вариант. Снова задумался, затем написал Мунди «земная ось». Не очень понятно, в каком контексте это выражение употребили бы на монете, Нет, похоже, я тоже не то. А в голову пришла еще одна мысль. Mundi. Ему был известен интернет-сайт с таким названием. Там описываются всевозможные варианты конца света, от столкновения Земли с метеоритом и техногенной катастрофы до масштабного террористического акта. Может, какая-нибудь секта? А может, просто для красного словца? Глеб ведь и сам в юности был не на шутку увлечен коллекционированием эсхатологических сценариев. Глупость, конечно, но, пожалуй, все же стоит сказать об этой версии Лучко. Поздно вечером, сидя в насквозь прокуренном кабинете, Виктор Лучко тоже ломал голову над загадочной надписью. Правда, его изыскания носили куда менее филологический характер. Капитан безуспешно искал след. Виктор Лучко был не из тех, кто мог выйти на преступника на основе одних только умозаключений. Зато капитан, как хорошо обученная такса, умел долго и глубоко рыть там, где ему укажут. Однако в этот раз указать-то было некому. До сих пор ни одной стоящей версии. Только оттиск, похожий на римский динарий, если не считать надпись. След, как утверждают эксперты, мог быть оставлен неизвестной монетой времен Цезаря или ее копией. Какая-то чертовщина. Причем тут Цезарь? Чей-то фирменный знак? Кличка? Вполне возможно. Были же среди авторитетов люди с историческими прозвищами — Чингисхан, Ленин, Пушкин, Гитлер. Почему не Цезарь? Воровская фантазия в этом смысле весьма изобретательна. Поиски осложнялись еще и тем, что у отдельных представителей криминалитета было по 3-4 клички. Ну как тут разберешься? Но все равно придется искать. Капитан знал: серийные маньяки нередко оставляют на месте преступления свои фирменные знаки, что-то вроде росписи. Так что версия с кличкой Цезарь с самого начала показалась ему правдоподобной. С другой стороны, предмет, оставивший след на виске Грачева, Просто мог быть инкрустирован древней монетой, и личность преступника тут особо ни при чем. К примеру, убийцы под руку подвернулся портсигар или что-то в этом духе. Значит, все таки рано сбрасывать со счетов разных там любителей старины. Кроме того, как сказано в «Подготовленной психологами ориентировке», поиск в первую очередь нужно вести среди агрессивных педофилов. Ну, конечно, что может быть проще — «Быстренько трясешь всех московских антикваров и коллекционеров, выявляешь рьяных педофилов, выстраиваешь шеренгу и спрашиваешь, ну и кто тут из вас самый агрессивный?» Капитан тихонько выругался. Однако, несмотря ни на что, разрабатывать все эти версии все равно придется. Стало быть, с утра он пошлет своих ребят с фотографиями по антикварным лавкам, а сам отправится на Таганку, где находится самая известная толкучка нумизматов и геральдистов. Там при желании можно разыскать почти любую монету, значок или даже орден. А вдруг кто-то из торговцев видел что-то похожее? И, конечно, нужно обязательно заехать в школу, где учился Грачев, и отправить кого-нибудь в его спортивный клуб».